Подшучивать друг над другом – любимое развлечение писателей-фантастов. Иногда все ограничивается понятной только посвященным вставкой в собственную книгу. Иногда дело доходит до пародий. Пародии на самом-то деле пишут только на тех авторов, которые нравятся. Во всяком случае, у меня никогда не получалось спародировать автора бездарного или скучного. А вот симпатичное мне – легко. Отчасти этому процессу способствовал наш замечательный журнал фантастики «Если», в течение двух лет публиковавший рецензии на несуществующие книги. Все они приписывались несуществующему издательству «Новая космогония». Для журнала я написал рецензию на книгу Ярослава Зарова, персонажа моей книги «Осенние визиты» и потому отчасти моего альтер-эго. Но разбег был взят, и я написал еще рецензии на вымышленные, не забывайте, книги Сергея и Марины Диченко и Александра Громова. Тем, кто знаком с их творчеством, это будет интересно прочитать. Тем, кому понравятся ненаписанные книги, порекомендую почитать настоящие произведения этих авторов. Я лично стараюсь их книги не пропускать. Ну, а про красную шапочку – это совсем крошечная миниатюра из разряда самопародий. Иногда полезно, знаете ли, чтобы не относиться к себе слишком уж серьезно. Новый роман «Ремарка». С огромной радостью увидел я на книжном лотке припорошенный снегом томик с именами Марина и Сергей Диченко на обложке. Особенно, когда понял, что книга выпущена в издательстве «Новая космогония», постоянно радующим нас неожиданными произведениями известных писателей-фантастов. Некоторое эстетство прослеживается уже с титульного листа, где имена авторов написаны мелким шрифтом, а крупно напечатано. Роман. Ремарка. Выход. Постараюсь же, учитывая редкость книг «Новой космогонии», возможно подробнее рассказать о новом романе «Деченок». Действие происходит в неназванной европейской стране. Внимательный читатель найдет в ее описании и украинские мотивы, и чешские, и даже сербо-хорватские. Впрочем, гадать о месте действия бессмысленно. История, рассказанная в ремарке, интернациональна. В центре повествования молодая девушка Хмель-косяк, оканчивающая школу и готовящаяся к экзамену на аттестат зрелости Уже в первых главах, где мы наблюдаем повседневную жизнь Хмель, ее милые девичьи забавы, колядование, гадание с подругами у зеркала, наивную влюбленность в надменного красавца-одноклассника Эдрика, нами овладевает ощущение приближающейся беды Каким-то образом беда связана с получением аттестата зрелости, с пьесой, с повторяющимся рефреном «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Но лишь к третьей главе мы узнаем единственное, но кардинальное отличие мира ремарки от нашей действительности. В ремарке, оканчивая школу, выпускники обязаны сыграть пьесу. На нее приходят в основном родственники и друзья самодеятельных актеров. В каждом городе и даже крупном селе для этого существует особый театр, а пьеса для каждой группы подростков разная. Кому-то достается камерная постановка на двух-трех актеров, кому-то моноспектакль, это самое страшное, но мы не сразу понимаем почему. В основном же ставятся большие пьесы с массой действующих лиц, главных и второстепенных. Мистическая составляющая романа заключена в том, что вся дальнейшая жизнь молодых людей будет проистекать согласно успеху или неудаче в постановке. Сыграл человек прекрасно роль героя-любовника и будет ему счастье в любви. Отыграл с блеском, пусть даже эпизодическую роль, «Кушать подано» и станет знаменитым ресторатором. А вот если провалился, был освистан или встречен холодным молчанием зала, Причем искренним молчанием зрители не могут быть неискренни, даже друзья и родные актеров. Да, именно так. Если провалился на сцене, то погиб и на самом деле. Ведь в каждом спектакле обязательно оказывается одна провальная роль, но угадать, какая именно, заранее невозможно. Вот почему роль в моноспектакле – это почти приговор. Нет, конечно, ходят легенды о тех, кто отыграл роль в моноспектакле подаваться из зала и стал президентом, главой корпорации, великим ученым. Потому честолюбцы порой и рвутся на такие роли, но это единицы. В основном же все стремятся сыграть в большой пьесе. Там шансов выжить куда больше. Юная Хмель не мечтает стать великой, тем более, что с театром у нее связана давняя душевная драма. Впрочем, о ней чуть позже. А пока Хмель и ее одноклассники приходят в театр, чтобы получить из рук режиссера, циничного и неприятного на первый взгляд человека по имени Ростафа Кавай, свои роли. Надо сразу уточнить, что никто не знает, какие роли и в какой пьесе кому выпадут. Раздача ролей – это лотерея, где юноши и девушки тянут запечатанные кроваво-красным сургучом конверты из обитого черным бархатом ящика. И никому, даже режиссеру, неизвестно, откуда берутся конверты в ящики и кто сочиняет пьесы, которые из года в год, не повторяясь, идут на сцене театров. К классу, где учится хмель, везет. Им не выпадает ни одного моноспектакля. Эдрик этим слегка разочарован. Зато влюбленным друг в друга с первого класса Анет и Арвин предстоит играть в мини спектакле на двух действующих лиц. Трагическая история юных влюбленных, медленное перерастание их любви во взаимную ненависть эта линия еще будет периодически всплывать на протяжении всего романа. Ну, а все остальные школьники попадают в один большой спектакль под названием «Выход». Им раздают роли – У Хмель – маленькая, но вполне интересная роль продавщицы фиалок, у Эдрика – главная мужская роль библиофила. Начинаются репетиции. Долго и с большим знанием темы авторы рисуют перед нами театральную среду. Репетиции, капустники, прогоны отдельных сцен, интриги, склоки, благородство и подлость, гримерки, бытовки, гардеробные, декораторские, осветительные. Именно в Осветительный Хмель и знакомится с Люциусом Феросом, пожилым, мудрым, прихрамывающим на левую ногу. Многие годы он работает Осветителем в театре, но только Хмель, и то не сразу, а лишь раз за разом наблюдая из Осветительной за идущими на сцене спектаклями, кто-то уже сдает свои экзамены, понимает удивительную вещь. Вовсе не от случая зависит, кто будет освистан, а кто удостоится оваций. И даже не от режиссера, перед которым заискивают юноши и кокетничают девушки. Режиссер тоже пешка. Растофа Кавай – это беззаветно влюбленный в театр, болеющий душой за актеров, но ничего не решающий человек. Всё решает Люциус». Именно его мастерство, его волшебная игра светом и тенью, его коллекция светофильтров решают, кто и как сыграет в спектакле. Позволю себе процитировать несколько строк из романа. «Люциус вновь опустил руку в буковый ящик и вновь вытянул, на этот раз с квадратным стеклышком, густо синим скрипнувшим в деревянных пазах. «Море — Море? — наугад спросила хмель. — Или небо? «Не бывает такого моря!» — покачал головой Люциус. «И уж поверь, девочка, что не бывает такого неба!» Помолчав, будто вспоминая свое давнее, он ловким движением опустил стеклышко в прорезь световой пушки. Взялся за резиновые рукояти, развернул ствол на сцену. Подмигнул хмель, положил руку на выключатель». И хмель вдруг показалось как в том давнем сне, что из прожектора ударит не луч света, а заряд смертоносной картечи. «Не надо!» — воскликнула хмель. Но Люциус уже включил пушку, и на лицо Арвина, так вдохновенно читающего свой монолог, наползла почти неуловимая синь. Юноша, похоже, и не заметил синей тени. Заметила хмель и тяжело выдохнула. Не заметил, но почувствовал зал и затаил дыхание. Арвин был словно и живой, и неживой. — Это смерть! — прошептала Хмель. — Я не знала, что она синяя. — Она бывает любого цвета! — обронил Люциус, не отрывая рук от цветовой пушки. — Ты же убиваешь его! — поняла Хмель. Воскликнула с ужасом. «Люциус, не надо! Ты убиваешь Арвина!» «А ты хотела, чтобы я убил Аннет?» — спросил Люциус. «Почти равнодушно спросил». Посмотрел хмель в глаза и прошептал. «Девочка, девочка, а есть ли у меня выбор? Ведь не я пишу эти пьесы. Я только лишь ставлю на свои места свет и тьму». Сейчас зрители думают, что Арвин жертвует собой ради любимой, что своим мастерством он сумел совершить чудо и сыграть плохо. Не лучше ли это выход, хмель? Одним быстрым взмахом руки он вырвал из пушки синее стеклышко, горячее, почти раскаленное, и, будто даже опережая свет, вложил в прорези оранжево-желтый стеклянный кругляш. На лицо Арвина лег теплый живой свет, и зал дружно вздохнул, завороженный чудом. Итак юная хмель узнала, что это ее новый друг, нелюдимый старик Люциус решает, кто из актеров погибнет, а кто преуспеет. И это тайное знание, о котором она не решается никому говорить, да и что, собственно говоря, изменится, погружает ее в глубокую тоску. С одной стороны, она может попросить Люциуса сделать ее героиней новой пьесы, а может и попросить, чтобы кто-то из одноклассников провалился. В ее руках оказывается страшная сила, но девочка вовсе не готова к тому, чтобы этой силой воспользоваться. А самое ужасное, что давлеет над девушкой – воспоминания о гибели ее маленького братца Кумара. Когда ей было всего лишь семь лет, она вместе с родителями пошла в театр. Ей велено было присматривать за пятилетним Кумаром, но она отвлеклась и, расшалившись, ребенок выбежал на сцену. Законы театра суровы. Оказавшись на сцене, Кумар вынужден был играть. Актеры импровизировали как могли, чтобы спасти мальчика. Но во втором акте для него не было никакой роли, И в результате после антракта мальчик исчез. Гибель брата всегда тяжким грузом лежала на совести хмель. А теперь она размышляет, а уж не заглядевшись ли на веселых световых зайчиков, пущенных Люциусом по проходу зрительного зала, ребенок побежал на сцену. Ведь в той пьесе не погиб ни один актер, проигравшим оказался маленький кумар. Так значит, в особых случаях Люциус может спасти всех актеров, пожертвовав кем-то из зрителей. Вот в таком хитросплетении человеческих, только ли человеческих, судеб, желаний и стремлений заканчивается первая часть романа «Ремарка» и начинается вторая. можно в очередной раз восхититься дарованием супругов Диченко и многообразием их творческих приемов. Ведь вторая часть «Ремарки» — это как раз та самая пьеса «Выход», которую в первой части репетируют герои. написанная неведомым творцом, поставленная бессильным Ростофой, подвластная тайным пружинам Люциуса. Пьеса разворачивается перед нами, причем, начинаясь как классическая пьеса, выход постепенно меняет ритмику. Персонажи начинают называть друг друга настоящими именами. В действие все активно вторгается и зрительный зал, и Люциус, и даже вот они, те самые ремарки». Автор всех пьес. Не стану портить читателям впечатление, пересказывая еще и сюжет пьесы. Замечу лишь, что финал при всей внешней пафосности и сентиментальности заставляет слезы наворачиваться на глаза. И прощальный диалог «Хмель-косяк» и «Ростофы-ковая» это практически белый стих, искренняя и торжествующая песня любви, которая выше всех пьес, ролей, и даже драматургов.